Глава сорок вторая. Агония. Шонариасаж. Пока я метался по комнате, пытаясь хоть как-то успокоиться, Дроссар крушил мебель. Хруст прочного красного дерева скрежет когтей по металлу, грохот от удара и ещё одно неудобное кресло для посетителей, обитое кожей и гравированными серебряными пластинами, перестало существовать, осыпавшись на пол грудой щепок и прочего мусора. Я не должен был соглашаться на это безумие. «Это всё моя вина. Нужно было прямо предъявить свои права на Ниэлею, а не договариваться с этим отбросом Деорта», — прорычал Сар, сопровождая каждое слово ударом кулака о прочную каменную стену. По полированному мрамору стекали капли крови, но кузен никак не мог успокоиться, продолжая самоистязание. «Прекрати немедленно. Сейчас нам как никогда нужны все твои силы и благоразумие, а ты тратишь их на бессмысленное отчаяние». Так мы девушек не вернём. Не думаю, что нас предал Деорта. В конце концов, он ещё жив. Чего не могло бы быть, если бы он нарушил клятву. Да и не сам же он проломил себе череп. Привёл я разумные доводы, хотя с каждой минутой здравомыслие становилось всё труднее. Мой дракон сходил с ума от страха за пару, разрывая в клочья любые попытки отстраниться от той боли, что он транслировал мне. Он, как и я, почти перестал чувствовать парную связь. а такое могло случиться только если она слишком далеко, или... Допускать даже мысль о смерти Светланы было невыносимо. Но были и другие тревожные признаки. Брачная метка побледнела и стала едва заметной на коже предплечий. Мы не сразу поняли, что всё пошло не так, как задумано. После исчезновения девушек начался вполне ожидаемый скандал. Герион попытался обвинить в чём-то нас. как и подлый родственничек кланы, который кричал даже громче своего принца. Но расчёт моей умненькой и отважной намерянки оказался верным. Доводы иртийцев разбились об тот факт, что дракон никогда не стал бы рисковать своей парой. Владыка Великого Леса Сториэл, лично прибывший во дворец Дроссара для поиска в дочери, привёл этот факт и опроверг обвинения магов. «Вот только я это сделал!» Рискнул и сейчас не мог найти себе места от чувства вины. Дальше был долгий допрос всех присутствовавших на балу, но артефакты и клятвы подтвердили, что никто не убивал девушек и не похищал. Чтобы подтвердить свою непричастность, мы с Саром тоже поклялись. Небольшой риск был, но ведь мы и не врали. Причинить вред Райном или принуждать своих девочек чему-либо мы просто не способны. Естественно, мы не сидели сложа руки. Тысячи драконов были сразу же подняты на крыло, и сейчас прочесывали все возможные и невозможные места, где могли прятать девушек. Эльфы тоже подключили все связи, стремясь вернуть свою принцессу. И только лаэртийцы были на удивление спокойны. Разумеется, их принц изображал убитого горем жениха и отправил несколько магов на поиски, но не более того. О том, что Лана и Ниэлея на самом деле пропали — «Они гостят в уютном охотничьем домике кедра Сара. мы узнали, только спустя несколько часов». Сар отправил Жейрана, чтобы тот удостоверился в безопасности девушек, но начальник тайной полиции вернулся назад с дурными новостями, а ещё с окровавленным полуживым Деорта на руках. Сейчас десяток лучших лекарей пытались вернуть бывшего лаиртийского генерала в сознание, чтобы у нас была возможность его допросить». «Почему они возятся так долго?» — рявкнул на меня драссар, а в стену вместо кулака полетела какая-то статуэтка, разбившаяся с громким звоном. «Ранение Дорта было очень серьёзным. Твой главный лекарь говорит, что Маркус выжил лишь чудом. Надо немного подождать. Не знаю кого, себя или драссара, уговаривал я». «Мы только и делаем, что ждём!» — схватился обеими руками за голову сар. как будто готов уже был рвать на себе волосы. В этот момент в дверь кто-то робко постучал. Впрочем, я понимал прислугу. Сейчас мы с Его Величеством были практически невменяемыми и сильно давили на сородичей своими аурами. Поэтому в ближайших коридорах стояла неестественная тишина. А те храбрецы, что были вынуждены находиться поблизости, стремились слиться со стенами, чтобы только не навлечь на себя нашу ярость. «Войдите!» — рявкнул драссар и устремил пристальный взгляд на дверь. «Ваше Величество, маг пришёл в себя, и он...» Испуганно мямлил главный лекарь, но дракона отодвинул в сторону сам Маркус, который без приглашения ввалился в кабинет. «Вы свободны, мэтр», — сказал я, отпуская целителя. Тот поспешил выполнить мой приказ и плотно закрыл за собой дверь. «Приведи мне хоть одну причину оставить тебя в живых, маг!» Грозно зарычал Дроссар, угрожающе двигаясь в сторону Деорта. Бывший генерал выглядел откровенно плохо и не твёрдо держался на ногах из чистого упрямства. «Я не предавал вас, да и как? Магия клятвы убила бы меня сразу в вскипяти в кровь», ответил Маркус, смело встречая наши взгляды. «Где девушки? Кто на тебя напал?» Без лишних выяснений отношений спросил я. «Я правда не знаю, где они». Меня выследил Денион и напал в тот момент, когда я был особенно уязвим. Строил портал. Он видел, как мы со Сашей разговаривали в коридоре, и сумел скрытно последовать за мной. Сути плана Дейда не знает, а я отказался отвечать на его вопросы. Тогда он просто перехватил управление над порталом и изменил конечную точку переноса. Сильный гад. Не знаю, почему он меня не добил. «Наверное, решил предоставить вам возможность разорвать меня на части». Пошатнувшись от слабости, сказал Маркус. Мы с Саром умолчали о том, что Деида очень старался отправить своего соотечественника за серую грань, но бывший генерал оказался на редкость живучим. «Ты успел понять, куда он забросил девушек?» — спросил я, холодея от страха. «Плохо, что теперь Деида точно знает, для кого был тот портал». а еще имеет возможность вернуться к ним и причинить вред девушкам. Хорошо, что сейчас все маги, особенно Дэнион, были под нашей постоянной слежкой, но тянуть всё равно нельзя. Неизвестно, в какую опасную дыру попали наши Райны. «Нет, понял только, что конечная точка была не Аоре, а где-то среди погибших миров». Сжав виски пальцами, ответил Маркус. «Они живы!» метка побледнела из-за расстояния. От осознания этого стало немного легче дышать, но были и другие проблемы. Лекарь немедленно крикнул я, выглянув за дверь. Деорта теперь нам очень нужен был живым, по возможности здоровым и как можно быстрее.